Глава пятая. Расследование набирает обороты. «Эй!» — закричал Оскар. «Что это ты собираешься делать? Владельцу стоянки не понравится, если ты поцарапаешь машину». Фрэнк Харди поднял глаза на детектива и спокойно произнес. «Я не раз наблюдал, как это делает отец, поэтому, поверьте, никто и не заметит, что я оставил какой-то след». «Но ты же не твой отец!» проворчал Оскар Смаф. Стараясь действовать как можно аккуратнее, Фрэнк осторожно снял микроскопический слой краски в незаметном месте на крыле автомобиля, а затем, вынув из кармана фонарик, посветил на этот участок. Джо, склонившись над плечом брата, произнес «Я вижу под красным слоем не желтый, а светло-голубой». «Это точно», — согласился Фрэнк, и перевел взгляд на детектива. Смав покраснел, а затем возмущенно пробубнил. «Хотите сказать, это не та колымага, которую угнали? Думаете, у меня глаз нет?» «Мы пока еще не сказали, что вы ошиблись», — примирительно произнес Джо. До последнего момента он надеялся, что это и в самом деле машина приятеля, однако теперь ему в это верилось с трудом. «Попробуем в другом месте» сказал Фрэнк, и, обойдя автомобиль, проделал повторно операцию со снятием краски на противоположном крыле. Но и здесь результат был такой же. Под красным слоем обнаружился светло-голубой. «Может, вор сначала покрасил ее в голубой, а потом в красный?» — настаивал Смаф. Фрэнк усмехнулся. «Хорошо, попробуем срезать посильнее. А если хозяин стоянки станет возмущаться, заплатим ему». Однако, когда Фрэнк снял небольшой слой краски чуть глубже, все убедились, что желтого цвета там не было и в помине. Все это время Чет ходил вокруг машины, внимательно осматривая ее изнутри и снаружи. Еще до того, как Фрэнк объявил, что уверен, что это не та машина, которую они ищут, Чет уже и сам убедился в этом. «У моей королевы была тонкая длинная вмятина на правом заднем крыле», — сказал он. А на переднем сидении справа дерматин немного потрескался от старости. Сомневаюсь, что вор обтянул сидение новым дерматином. Чет выглядел расстроенным из-за того, что это оказалось не его машина. Но он был рад, что Фрэнк и Джо Харди поехали с ним и помогли доказать Смаффу, что тот нашел не королеву и, соответственно, никаких денег не получит. «Ваши доводы недостаточно обоснованы», — настаивал детектив. Владелец этой стоянки уверенно заявил мне, что эту тачку украли. Он сказал, что парень, пригнавший ее сюда, живет на ферме неподалеку от Бейпорта. Фрэнк и Джо Харди, вместе с ними и Чет ошеломленно взглянули на Смаффа. Эта информация была очень важной. «Предлагаю переговорить с владельцем автостоянки». «Пусть он сам расскажет о человеке, пригнавшем сюда эту машину», — заявил Фрэнк. Хозяин стоянки оказался мужчиной приветливым и разговорчивым. Он охотно отвечал на вопросы ребят и даже показал документы, из которых стало ясно, что владельцем красной подержанной машины был некто Мелвин Шустер, проживающий в Бейпорте. «Да мы же с ним знакомы!» — воскликнул Фрэнк. «Он учился в нашей школе. Я его отлично помню». Его семья уехала из нашего города. А он, вероятно, решил за ненадобностью избавиться от этого старого драндулета». «А почему мистер Смафф сказал, что вы посчитали автомобиль краденым?» — осторожно спросил Джо у хозяина стоянки. «Э-э, я боюсь, мистер Смафф сам невольно внушил мне эту мысль», — со смущенной улыбкой ответил владелец стоянки. Я действительно сказал, что человек, пригнавший ее сюда, казалось, ужасно спешил и предложил очень низкую цену. Иногда, когда подобное происходит, мы, дилеры, боимся, что нам подсунут краденый автомобиль. Но я-то как раз совершенно ни в чем не заподозрил мистера Шустера, поэтому и купил его машину, особо не раздумывая». Фрэнк попросил владельца стоянки описать им покупателя, и когда ребята получили подробный портрет Мелвина Шустера, ни у кого из них не осталось и сомнений, что красную машину продал не вор. Смав был совершенно подавлен. Не говоря ни слова, он направился к своей машине. Фрэнк, Джо и Чет последовали за ним. На обратном пути к ферме Мортонов детектив не проронил ни слова, и ребята, испытывая к нему некоторую жалость, Тему угнанного автомобиля уже не обсуждали. Когда Фрэнк, Джо и Чет вошли в дом, к ним сразу бросились Келли и Иола. «Нашли?» — с нетерпением спросила Иола брата. «Смав пытался нас надуть», — со вздохом ответил Чет и, вынув из кармана деньги, которые были собраны для выкупа королевы, вернул каждому из друзей внесенную ими долю. Попрощавшись с Мортонами, Фрэнк, Джо и Келли пошли к мотоциклам. Сначала братья отвезли домой свою подругу и только после этого вернулись домой, приняли душ и отправились спать. На следующий день, сразу после занятий в школе, Фрэнк и Джо отправились в магазин Шварца, прихватив с собой найденный в гараже седой парик. Осмотрев его внимательно, владелец магазина маскарадных костюмов сказал с брезгливым видом «Я таким не торгую. Это какая-то дешевка». Тогда Фрэнк и Джо решили съездить в магазины «Флинт» и «Братья рубин Но оказалось, что ни там, ни там седыми париками не торговали. Да и вообще за последние недели в эти магазины не заглядывали покупатели, желающие купить рыжий парик или какой-то другой. Сегодняшний день целиком оказался провальным. С разочарованием сообщил Джо вечером отцу. «Мы ничего не нашли». «Не расстраивайтесь», — с улыбкой ответил сыновьям знаменитый детектив. «Я точно знаю, что один успешный шаг компенсирует сотню ложных». Перед сном Фрэнк напомнил младшему брату, что завтра им в школу не идти, так как начинаются выходные и для расследования будет больше времени. «Будем заниматься только этим делом». С энтузиазмом, сказал он. «А с чего ты думаешь начать?» спросил Джо. Фрэнк пожал плечами. Братья обсудили несколько идей и остановились на одной из них. Они решили привлечь к поискам пропавшего автомобиля своих школьных друзей, чтобы те помогли прочесать ближайшие окрестности. Вероятность того, что из-за полицейской облавы вор не уехал далеко от Бейпорта и бросил машину где-нибудь поблизости, была довольно высока. «Поищем везде, где только можно», — согласился Джо. Рано утром следующего дня Фрэнк обзвонил друзей и собрал приличную банду. Кроме Чета Мортона в нее входили Биф Хупер по прозвищу «Боксер». Звали его так, потому что один из его родственников был довольно известным боксером — Джерри Гилрой, Фил Коэн и Тони прито Все эти ребята были учащимися Бейпортской средней школы и прославились своими достижениями в различных видах спорта. Они откликнулись на предложение братьев Харди с большим энтузиазмом и договорились подойти к их дому к девяти часам утра, когда у Фрэнка и Джо будет готов план действий. Как только закончился завтрак, братья обсудили с отцом идею коллективного поиска машины и спросили, есть ли у него какие-то пожелания. «Возьмите карту», — посоветовал сыновьям Фентон Харди, «разделите территорию на сектора и прочесывайте каждый сектор попарно». К девяти часам джой и Фрэнк детально разработали план поисков и вышли во двор. Первым к их дому подъехал Тони Прита. Паренек с отличным чувством юмора и фонтанирующей неиссякаемой энергией. Через минуту во дворе появился спокойный и интеллигентный Фил Коэн. «Ну что, когда мы отправляемся?» — весело спросил Тони. «В моем распоряжении сегодня один из грузовиков отца. Я могу объехать на нем всю округу», — добавил он. Фрэнк предложил Тони и Филу работать в паре, и, разложив перед ними карту, показал на один из четырех секторов, который им предстояло прочесать. «Если представить карту местности в виде циферблата, то ваша зона — отделение 9 до деления 12. Родители будут дома, и кто-то из них будет принимать ваши сообщения по телефону. Каждый час звоните и сообщайте, что нового и интересного обнаружили». «Заметана!» — по деловому кивнул Тони и позвал напарника. пошли фил Едва они отъехали, как у дома Харди остановили свои мотоциклы Биф и Джерри. Светловолосый Биф славился своей способностью без устали за короткое время проходить пешком по много миль. Джерри играл в бейсбольной команде Бейпортской школы. Он был среднего роста, жилистый и сильный. И его все очень высоко ценили за то, что он прекрасный командный игрок. Братья дали им в работу участок, обозначенный на карте от деления шесть часов до деления девять часов. Получив все необходимые инструкции, Джерри и Биф уехали. «А где Чет?» — спросил у сыновей мистер Харди. «Он не участвует в сегодняшней операции?» «Проспал, наверное, как всегда», — усмехнувшись, ответил Фрэнк. «Или все еще завтракает. Вероятно, решил поесть за двоих» высказал свое предположение Джо. «А это разве не машина его отца?» спросила миссис Харди, появляясь на крыльце. «Его?» — подтвердил Фрэнк. Мистер Мортон высадил сына перед домом Харди, и толстяк Чет бодро направился к братьям. «Доброе утро, миссис Харди! Доброе утро, мистер Харди!» поприветствовал он сначала родителей приятелей, а затем и их самих. «Привет!» «Извиняюсь за опоздание. отсюда до выхода из дома нужно было сделать несколько важных звонков по работе. Пришлось его подождать. Хотя я уже собирался идти сюда пешком. Но так бы я пришел только к завтрашнему утру. Я смотрю, ребята, вас здесь только трое. А территорию, как я уже сказал, лучше прочесывать парами. Половина секторов пока остались неохваченными», — заметил мистер Харди. «Как насчет того, чтобы я составил компанию кому-то из вас?» — добавил он, по-мальчишески улыбнувшись. «Ты серьезно? Тогда я выбираю тебя своим партнером!» — тут же выпалил Фрэнк. «На то, чтобы осмотреть все, что вы наметили, потребуется не больше трех часов», — сказал мистер Харди. «И есть еще одно место, в которое было бы неплохо заглянуть», — добавил он. «Какое?» — спросил Джо. «Парк Уиллоу Гроуф». Его, с одной стороны, окружает густой лес. В нем легко спрятать украденную машину. Мистер Харди предложил всем собраться в Уиллоу Гроув и прочесать парк общими силами. «Если, конечно, машина Чета к тому времени не найдется», сказал мистер Харди и еще добавил. «Там вы можете сделать общий сбор, пообедать, а потом продолжите поиски. Я приготовлю вам что-нибудь вкусное» предложила миссис Харди. «Класс!» — обрадовался Чет. «Обожаю все, что вы готовите, миссис Харди!» Фрэнку и Джо план понравился. Было решено, что пикник в парке устроят независимо от того, найдется к тому времени Коломага Чета или нет. А миссис Харди пообещала сообщить о пикнике остальным ребятам, когда те будут звонить с отчетами. Чет и Джо выбрали себе для осмотра сектор от деления 12 до деления 3 часа, сели на мотоциклы, джона свой, Чет на мотоцикл Фрэнка и уехали. А мистер Харди и Фрэнк отправились в сектор с 3 до 6 на автомобиле. В течение нескольких часов поисковая команда прочесывала территорию города в выбранных секторах. Ребята осмотрели каждую парковку, Заглянули во все общественные и частные гаражи, проверили заброшенные дороги и близлежащие лесочки, но машину Чета так и не нашли. В час дня мистер Харди и Фрэнк приехали домой. К этому же времени подоспели и Джо с Четом. Забрав приготовленный миссис Харди обед, ребята снова оседлали мотоциклы и отправились на место пикника. Оставив транспорт за оградой парка, Друзья взяли корзины с провизией и направились к озеру, где их уже ждали остальные члены команды. «Жаль, нельзя поплавать», — заметил Тони. «Вода довольно холодная». Быстро распаковав еду, все расселись перед импровизированным столом. «Обожаю сэндвичи с курицей!» — потирая руки, радостно воскликнул Чет. За обедом ребята рассказали друг другу о том, как у них проходил поиск машины. Все они очень старались, но следов королевы никому не удалось обнаружить. «Ну, поиски же еще не закончились», — заметил Фрэнк. «Ох, я так объелся, что, пожалуй, мне потребуется небольшой отдых», — заявил он, ложась на траву. Все остальные ребята, кроме Джо, тоже прилегли подремать. А младший Харди решил немного пройтись по парку. Ему не терпелось заглянуть в небольшой лесок, расположенный справа от озера побродив по густым зарослям не меньше двадцати минут, но так, и не найдя никаких намеков на автомобиль, он уже собрался возвращаться к друзьям, как вдруг заметил впереди за деревьями небольшую поляну и заброшенную дорогу поблизости от нее. Сгорая от любопытства, Джо возбужденно начал продираться сквозь густой подлесок, а когда вышел на край лесной опушки, резко остановился, увидев чуть впереди На влажной и грязной после недавнего дождя земле что-то, что привлекло его внимание. «Это же автомобильная покрышка», — пробормотал Джо и пошел вперед, внимательно всматриваясь под ноги, в надежде, что увидит на земле следы от машины. «Нет, больше ничего нет», — констатировал он. «Наверное, просто кто-то выбросил ее сюда». Приблизившись к находке, Джо внимательно осмотрел покрышку со всех сторон и мысленно возликовал. «Кажется, мне знакомы эти протекторы!» Еще раз убедившись в том, что ошибки быть не может, Джо поспешил назад к товарищам. «Я нашел улику!» — взволнованно крикнул он, как только выбрался из лесочка. «Идите все за мной!»